Девять. Два. Биография. Существует биография Анны Ахматовой, построенная от начала до конца на свидетельствах современников, людей, знавших ее лично. Одна из книг серии, выходящей под редакцией Павла Фокина, она называется «Ахматова без глянца», в буквальном смысле «Ахматова без прикрас, без показухи». В прошлом году в Италии вышла биография Достоевского из той же серии, переведенная Джадой Бертолли, Франческой Джордана, Вердианой Ниглий и Ирен Вердзелетти. Все они были моими студентками, когда я читала свой первый специальный курс в Миланском университете. Я имел некоторое отношение к подготовке этой книги, которая нам очень нравилась. Мы считали, что биография получилась отличная. Фактически единственное, что нам не нравилось, — это название. На наш взгляд, эквиваленты слова «глянец» в итальянском языке «орпелли» — «мишура побрякушки» и «фронзоли» — «украшение выкрутасы». Но назвать книгу «Достоевский без побрякушек» или «Достоевский без выкрутасов» было не лучшим вариантом. Мы долго думали из всех вариантов самым подходящим посчитали «Достоевский без вранья», «Достоевский сенса Тантебалле». К сожалению, издательство его не одобрило. Так что, когда книга вышла, на ее обложке значилось «Некто Достоевский». Если бы кто-нибудь перевел Ахматову без глянца и принес этот перевод в издательство, я бы предложил назвать его «Ахматова без вранья». В этой книге, как бы она ни называлась, «Ахматова без вранья» или «Некто Ахматова» или «Ахматова без прикрас» или «Ахматова без мишуры», глава, посвященная сыну Анны Андреевны, Льву Николаевичу Гумилеву, была бы озаглавлена «Трагедия отчуждения». В итальянском у слова «отчуждение» много синонимов. алонтонаменто, «Отдаление», «Отталкивание», Альенационе – неприязнь, страньменто, отстранение, эспроприацьйоны, экспроприация. Трагедия отчуждения, отдаление, отстранение, отталкивания, экспроприации.